«В медпункте все по-домашнему спокойно. Народу много, но теперь как-то даже и без брани. Оказывается, мои подчиненные, которым надоело ругань за дверью, ультимативно потребовали спокойствия, пригрозив буянов не принимать. И угрозу выполнили, в чем помог и муж одной из них, поработав патрулем некоторое время. В общем, все уже накатано. Иду домой и вижу, что найденыш быстро выкатывается из крепости. Поспешаю». У ворот сталкиваюсь с нашим снайпером Андреем. Киваем друг другу. Сюда прет такой же БТР, как вы пригнали. Решили подстраховать крупнокалиберной машинкой, если будет неадекватным. Подстраховка оказывается лишней. Машина гостей, покрытая нелепыми бежевыми пятнами по зеленому фону, остается под стенкой крепости, а заодно и под присмотром нашего агрегата, а трое гостей заходят в Никольские ворота. Одетый в сероголубой камуфляж, характерный для МВД.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 обмениваются приветствиями, потом после паузы гости отдают свои автоматы. Замечаю, что и гарнизонные на взводе. Если бы гости рыпнулись, прилетело бы по ним с нескольких сторон. Но гости ведут себя спокойно, демонстративно миролюбиво. По нашивкам судя эти из бастиона», замечает оказавшийся рядом сотрудник арт-музея Павел Александрович. «Амон?» «Да, у них база неподалеку, между Новой Голландией и Мариинским дворцом». А как вы съездили? Судя по технике и тому, что все, кроме вашего милиционера, вернулись уже хорошо. А убыток в виде милиционера считаете пустяком? Ну, мы же знаем, что его там напрягли по основной специальности. Был бы ранен, вряд ли смог работать. А чем это вы таким надушились? Дезодорант с Херсона. Заменяет запах пота. Не в обиду вам будет сказано, но пот был бы предпочтительнее. Тошнотворная, честно говоря, смесь. Пришлось заглушать запах в найденыше. так прозвали наш БТР. Просто внутри было четыре человека, а к нашему приходу остался один разожравшийся морф. Интересно. Да чего интересного-то? Видите ли, вы много что видели в ходе своего рейда. Конечно, нам любопытно, мы же из крепости не ногой. Хорошо, только рассказ будет нудным и скучным. Да еще видеомагнитофон старый нужен, у меня записи на кассетах. Найдем как насчет через пару часов? Годится. А в виде ответной любезности ответите на пару вопросов? Извольте. У вас ведь это штурмгевр-43? Нет, этот уже 44. Югославский, под наш патрон. А вы могли бы показать, отличается она такая или нет? Доктор, вы-то уж могли бы не городить такую ахинею. Это совершенно разные агрегаты, разве что оба под промежуточный патрон, и по компоновке несколько схоже. Причем только внешне. Лучше прос увидеть. Ладно, где разборку произвести? А у нас, в караульне. Разборка наглядна до удивления. Когда Павел Александрович отщелкнул пистолетную рукоятку, снял деревянный приклад, куда входила возвратная пружина и разложил затворы и прочие детали, даже мне стало ясно, совершенно разные машины. Остальные тоже заинтересованно смотрели на это действо, бросив на время знакомства с новой мебелью. Нам установили двухэтажные нары и какие-то штукин у окон. Все понятно, полагаю? Почти все, кроме одного. Почему не заткнули пасть этим в ролям, утверждавшим, что А.К. копия штурмгевера? Разок вот так разобрать и всех дел. На этот вопрос ответить никак не могу. Уйти Павел Александрович не успевает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 Это я. А что вы хотите? Тут такое дело. Я давно интересуюсь фехтованием. Особенно мне нравятся двуручники, но по ним мало сведений. У меня создается впечатление, что эти двое моментально опознали друг друга по каким-то невидным для непосвященных приметам. Во всяком случае, Павел Александрович даже как-то лицом просветлел. Это не мудрено. Мастера двуручного боя немцы до да швейцарцы. Среди благородных это оружие считалось грубым и простонародным разумеется, потому и описаний мало». «Вот-вот, у Альфьери всего 6 мулина, а мне кажется, что это слишком скудно, да и у Сильвера, — радостно говорит Омоновец. Альфьери описывает чуждый вид оружия, потому у него дан минимум данных, так, для соблюдения энциклопедичности труда. Я лично уверен, что фехтование двуручим включало и ряд приемов, характерных и для длинного меча. Уж всяко колющие удары и удары яблоком, удары крестовиной, Легко подхватывает разговор Павел Александрович. И я о том же. Если уж у калаша три ударные точки, то уж двуручий еще более разнообразен. Парочка выкатывается из караулки. По-моему, они явно счастливы. Странные люди. Что это они толковали про три ударные точки у калаша? Это, Саша, в рукопашном бою можно бить прикладом автомата, штыком или стволом, если штыка нет, и концом магазина. При навыке получается шустро и больно. А вот откуда тут все эти усовершенствования? Нары? Нары пчеловод этот пасечник сделал со своей бригадой. Вечером зайдет потолковать. Дело у него какое-то. А у окон? В случае нападения щиты задвигаются, а в них часть орудийных щитов. Броня от пуль. Солидно все. Это здорово. А вот ужин когда? Как Николаевич придет. Уже готово все.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 Руки работают сноровисто, но вид у него отсутствующий. Снизу из кухни пахнет невыразимо вкусно. С удовольствием бы нажал кнопку или что там нажимали собаки Павлова. «А что ты говорил про сексуальных маньяков?» – осведомляется Саша. Ему по молодости еще, видимо, интересны эти нелюди. Вообще публике почему-то мало малоинтересны нормальные люди, хотя как раз у нормальных-то людей жизнь куда как впечатляет. И раньше как раз о нормальных-то писателей создавали свои захватывающие романы. Хоть «Капитан Сорвиголова», хоть «Робинзон Круза», хоть «Дети капитана Гранта». Это сейчас парфюмер да прочей ажбо не имеет успех. Хотя как лекарю мне смешно. Описывающие маньяков интеллектуалы создают совершенно нежизнеспособные ходульные образы вроде Ганнибала Лектора. То есть описывают себя любимых, если бы они этим занимались. А настоящие маньяки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 Спесивцев пытался себе сделать парафиному в члене. По блатным мифам это делает сверхмужчиной, а получилось сильное нагноение, член накрылся. Но импотенция это как раз характерно для серийников-сексуалов. Вспомни того же Чикатила он тоже не насильник. Для них как раз подходит фраза Хрущева: Власть слаще бабы. Ну а власть над бабой слабой беззащитной, унижаемой и мучимой так, как только в его гнилых мозгах придумать можно вот где оргазм. Нет ни одного серийного маньяка-сексуала, чтобы он мог похвастаться половой мощью. Они все убогие. Вот и изобретают заменные способы. Типа, например, имитации полового акта ножом или палкой, как у Пичушкина. Типа, засунул в рану трупу какую-нибудь фигню, а оргазм, как у нормальных. Слушай, так вот надо этим было либералам-правозащитникам и показывать такие случаи, чтобы они не так рвались маньяков защищать. Саша, ну ты наивен до безобразия. Либералу маньяк, серийник, идеалы, предел мечтаний. Для либералов уголовники самые близкие люди, а не одной крови. Но этот ты залупил. Элементарно доказывается. Жрать нам все равно пока не дадут. Так вот для чесания языка практика. Раньше западная цивилизация была цивилизацией долга. Хорошим в понимании общества был тот, кто исполнял долг перед своими родителями, своими детьми, своим городом, церковью, руководством. Пример обычно приводят римлян, но те же американцы недалеко ходить тоже блестяще это показывали. Взять хотя бы их безнадежные атаки на устаревших машинах с необученными летунами против отлично подготовленных япов. Послали древние торпедоносцы против японского авианосца, знали американцы, что не вернутся, а полетели и атаковали бесстрашно. Всех сбили, ни один не струсил. Сейчас такое можно представить? Да нифига.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 право на свободу слова, а потом понеслось, право на брак у гомосексуалистов, право на проведение гей-парадов, право на то, право на сё. Аппетит-то во время еды приходит, как у старухи с корытом. Потому вот читаешь либеральных литераторов, наших, например, Аксенова да Ерофеева, с таким упоением они описывают палачество, так у них палачи кончают от восторга, что задумываешься. Палач-то это обычный работник, Делает свое дело изо дня в день. Ну-ка, токарь оргазмирует, обтачивая деталь. Или штукатур при укладке штукатурки. У палача все ж другая работа, в разговор вступает Андрей. Типа мясо, кровь, боль? Такие хирурги не кончают в штаны при операциях, и стоматологи этому чуждо. Даже мясники и те. Либерал, ни черта в жизни не делавший руками, живет в своем мерке фантазином. Почитали бы самсона мемуары скучная работа по живому материалу, человеческий столер. Так вот, я уверен, вся эта эскалация прав венцом имеет право на безнаказанное убийство для собственного удовольствия. Вот это венец мечтаний либералов». Думаешь, потому и маньяков защищают так усердно? Да, идеал либерала таки уголовник отмороженный, потому что уголовник взял себе право делать то, что хочет. Либерал пока законов боится, всех этих мусоров, которые развернуться не дают, государство в целом. А вот уголовниками восхищается и боготворит их. Ну, это уж очень. Я лично уверен, что все либералы готовые серийные убийцы и потому сочувствуют не жертвам, а преступникам. И у меня есть тому свидетельство, осязаемое, что руками можно пощупать. И руками тоже, даже ногами попинать. И где? А рядом. В скверике у дома политкоторжан стоит здоровенный валун. Мемориальцы наши поставили. Это памятник репрессированным, и что очень характерно, надпись там замечательная – жертвам ГУЛАГа. И что? В чем тут соль? Да в том, что ГУЛАГ – это вся система наказаний в СССР с 1930 по 1960 года. Для всех! А теперь прикинь, сколько там было уголовщины,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 Когда вор-вора обкрадывает, это ж по понятиям западло. Эх ты повернул. Да так и есть. Именно поэтому либералы так свое государство ненавидят. Мешает оно, хотя не исполнить. Отсюда непримиримая ненависть к ментам, копам, вертухаям и прочим гадам, из-за которых нельзя безнаказанно хапнуть нахапнуть девчонку на улице и три дня неторопливо ее мясничить, пуская слюни от счастья. Отсюда все вопли о свободе и утеснения хоной. Что у нас, что в Европе и Штатах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 Ну, несколько лет туда-сюда проживем. Паршиво, но проживем. Как это паршиво? Ты ж сама говорила, что тут райское место. Место райское. На шашлычки приехать. Ты что, всерьез собираешься тут всю жизнь жить? Чем плохо? Всем. С той жратвой, что у нас есть, через год уже цинга будет. Ты ж первый захочешь картошечки, лучка, огурчиков и свежих щей с морковочкой и укропчиком. И чесночок еще, конечно. И жилье в землянке достойно. На такой природе мы быстро радикулитом разживемся. Ладно, посадим лук. У меня семена есть. Витя с определенным недовольством самим собой вдруг почувствовал, что сейчас картошечки бы с огурчиками. Но вся еда им выбиралась долголежащая, и картошки тут места не было. Огородик разбивать? Ты сам, к слову, огородом когда-нибудь занимался?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 Хотя почему-то сейчас его идея как-то померкла и поблекла в его собственных глазах. «Супер! Я огородик разобьем! И баньку из трех досок построишь! Загляденье!» «Чем плохо?» — ощетинился Виктор. «А всем! Жить надо в доме! Огород разбивать там, где удобно, а не посреди леса пластаться! Тоже мне Робин Круза нашелся! И мыться в бане нормальной, а не в мисочке кружкой!»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 Второй мыслью, лишь бы Ирка лебедку эту не вспом А теперь у тебя и лебедка есть, так что через брод можно ласточкой летать. Кстати, муженек, что ты сегодня ее не использовал? Чтоб тебя! Решил, что нельзя тебя одну оставлять, дуру такую, вот и вернулся. Ты такой милый, я так и подумала. Ирка тут же оказалась снова на Витькиных коленях и полезла целоваться. Э, насчет детей это ты брось. Ну, милый, мы ж состаримся. Представляешь, как страшно будет, если кто один останется? Да и не один, мы же надоедим друг другу-то. А дети и нам помощь, и в старости забота о нас». «Ага, а им каково будет? Даже и потрахаться не с кем!» Ляпнул Виктор и, моментально оценив появившуюся в глазах Ирки нехорошую задумчивость, услышал внятный внутренний голос. «А вот это зря я сказал». «Ты прав», — тихо произнесла Ирка. Ты совершенно прав.